Это было не трудно. В нашей спальне есть столик между двумя кроватями. В нем есть оружие. Я открыл его, чтобы взять спички, и направился к своему креслу, захватив трубку и оставив ящик открытым, чтобы была видна рукоятка пистолета. Напряжение между нами достигло предела. Я прямо сказал ей, что она убийца моего сына. Ее взгляд переходил с открытого ящика на меня и на телефон. Когда я поднялся с кресла, она поднялась с кровати и взяла пистолет. Я не остановил ее, несмотря на то, что я слышал какие-то слова, которые она шептала. То, что я слышал, уйдет в могилу вместе со мной. Генерал! Борн несколько раз тряхнул головой, чтобы собраться с мыслями и использовать их для принятия решения. Генерал, что случилось? Она назвала вам моё имя? Как? Расскажите мне, пожалуйста, об этом. Я готов к этому. Она сказала, что вы были незначительным бандитом, который хотел надеть башмаки-гиганта, что вы вор из Чюриха, человек, предавший собственных людей. Она сказала, кто были эти люди? Если она и говорила, то я ничего не слышал. Больше я ничего не смогу вам сообщить. Я закрываю голову своей жизни вместе с этим звонком. «Нет — Нет! — закричал Джейсон. — Не делайте этого! Не сейчас! Иначе я не могу. Пожалуйста, подумайте. Нам необходимо поймать его, поймать Карлоса. Оставьте меня в покое. «Со мной покончено». «Нет, не кончено! Слушайте! Дайте мне минутку! Вот все, что я прошу!» Перед Борном Вереницей неслись ничего не означающие картины. «Кто-нибудь слышал выстрел?» Выстрела не было. Я просто задушил ее, заставляя все время глядеть мне в глаза. И так до самого конца. «Она направила на вас пистолет?» Теперь это не имеет значения, мс. Борн. Оставьте меня в покое. Но как быть с Карлосом? Вы много раз говорили мне, что хотели бы сделать это вместе со мной. Ведь я тоже хочу его поймать. Без этого я погибну. Мы погибнем. Выслушайте меня ради Бога. Был бы рад вам помочь, но не вижу путей, как это сделать. Пути найдутся. Картины замерли и сфокусировались. Теперь их содержание и его цели объединились. Нам нужно перевернуть ловушку. Вы должны уйти оттуда и забрать все, что у вас там было. — Я не понимаю, как это сделать. Вы не убивали свою жену. Это сделал я. «Джейсон — Джейсон! — воскликнула Мари, хватая его за руку. «Я знаю, что я делаю», — заявил Борн. «В первый раз я знаю, что делаю!» «Весьма забавно, но думаю, что я знал это с самого начала». Парк Монсю был пуст. Кругом стояла тишина. Все окна были темными, за исключением резиденции генерала Андреа Франко Савелье живой легенды Сен-Сера и Нормандии, члена Национального собрания Франции и убийцы своей жены. Часть окон была темной, в их число входила спальня, где хозяин придушил жену, чтобы свести старые счеты с прошлым. Джейсону стоило огромных трудов убедить генерала не делать глупостей сейчас и в дальнейшем. Вилье согласился оставить открытыми ворота и второй вход в дом. В этом не было прямой необходимости, но это было важно на случай, если в районе появятся люди Карлоса. Ситуация была такова, что Карлос не мог оставить без внимания этот дом. Борн понимал, что его замысел может не осуществиться, если вокруг дома не будет наблюдателей. Но опасения были напрасными они были. Борн заметил тот же самый автомобиль, который подъезжал ранее к воротам Лувра. Теперь он стоял футов на пятьдесят ниже улицы на ее левой стороне, так что дом Вилье был отлично оттуда виден. Борну было необходимо что-то предпринять, что-то такое, что поможет обнаружить всех возможных наблюдателей. Самым подходящим были огонь огонь. И взрывы на этой тихой пустынной улице в такой час. Борн осторожно пробрался на соседнюю улицу, которая пересекала под прямым углом ту, на которой располагался дом генерала. Там он зашел в ближайший подъезд и снял с себя ту часть одежды, которая не была нужна, сделал из нее небольшой сверток и вышел на улицу, приглядываясь к стоящим автомобилям. Ему срочно понадобился бензин, но большинство баков, как обычно, были закрыты.